И последнее. Прочешите всё о кругу и найдите место, где меняют мостовую. Макнотоны убили большим куском базальта, и я хочу узнать, откуда он взялся. Он похож на булыжник с мостовой. Я надеюсь на вашу смекалку и осторожность. Никому не рассказывайте, чем вы занимаетесь, разве что под угрозой попасть в тюрьму. Всего самого лучшего, удачи. Незамедлительно сообщайте мне обо всех результатах. Фрейна Фишер. По скриптом. Прилагаю описание девушки и старика, а также несколько фунтов на расходы. Фф. Берт покачал головой. С чего начнём, Сэс? Сначала, приятель, отозвался Сэс. Сначала. В доме Молдунов раздался звонок. Генри кинулся к двери и возвратился с конвертом. Там никого не было, сказал он, только письмо Держите его за края, предупредила Фрина. Разорвите сверху. Не стоит портить отпечатки пальцев, верно? Отлично. Один лист дешёвой бумаги от Коулза. Отправитель явно не привык писать письма. Джордж Коулс, годы жизни 1885-1977. Австралийский бизнесмен. Открыл свой первый универмаг в Мельбурне в 1914 году. Удачу новому универмагу, а позднее целой сети магазинов, принес девиз «У нас нет ничего дороже двух шиллингов шести пенсов». «Дорогой господин Молдон», — прочитала Фрина, «Ваша дочь у нас. Вот ейная ленточка. Нам нужно пять тысяч. Оставьте их этой ночью в пустом пне». что в Джилинг Гарденс, а завтра получите её обратно. Пень этот слева от тропинки, рядом с оркестровой площадкой. Добра желатель. Фрина потрясла конверт, и из него выпала голубая ленточка. Генри Молден схватил её обеими руками, словно гостею, и нежно поцеловал. Что ж, собирайте денежки. Берёмся за дело. Это невозможно, просто сказал Генри. У меня нет денег. Я всё потратил. Купил два дома, самолёт и потратился на ежегодную аренту. Я могу всё продать, но это невозможно сделать прямо сейчас. А тем временем Кандида будет держаться молодцом, заявила Молли, воспрянувшая духом после часа, проведённого с малышом Александром. Думаю, они уже успели пожалеть, что похитили её. Генри попытался рассмеяться. Кандиду вымыли, переодели в старую ночную рубашку и дали молока с хлебом. Девочка вела себя настороженно, словно дикий зверёк, и старалась держаться подальше от сидная, которая теперь поглядывала на неё с отвращением. Большой мужчина, Майк, был куда приятнее. В нём чувствовалась какая-то основательность. Женщина на сразу возненавидела. В ходе небольшой стычки из-за ночной рубашки, которая оказалась слишком велика, Н влепила кандидию пощёчину. Взгляд девочки, неотрывно следившей за Н, теперь пылал скорее от гнева, чем от боли. И в конце концов этот гневный взгляд был замечен. Прекрати пялиться на меня, маленькая лягушка. завизжала Н. Кандида холодно посмотрела на обичцу. А как вы хотите, чтобы я на вас смотрела? спросила она, подражая своей матери, рассудительный тон которой мог кого угодно вывести из себя. Могу смотреть на вас, могу не смотреть, если хотите, предложила она великодушно. Н подошла к Майку и склонила голову ему на плечо. Скажи ей, чтобы не смотрела на меня, Майк, закончила она. Девочка бросила на неё неодобрительный взгляд. Майк улыбнулся. Если не перестанешь на меня таращиться, я пожалуюсь пауку, что у Майка на груди. И когда ты уснёшь, он приползёт и укусит тебя, пригрозила Энн. Кэндида заинтересовалась. Ее увлечение насекомыми частенько доводило до беды. Девочки не раз напоминали, как она оставила на ночь свою коллекцию улиток у плиты на кухне. Ей хотелось, чтобы крошки спали в тепле и уюте, но у улиток были другие представления о комфорте. И они расползлись за ночь по всему дому, причем некоторые добрались даже до комнаты малютки Александра. И мальчик улиток. проглотила одну, что страшно разозлила его мать. Кэндида поднялась со своего места у камина, и подол спальной рубашки опустился до самого пола. Она посмотрела на Майка и одарила его очаровательной улыбкой. "Можно мне посмотреть на паука у вас на груди?" попросила она вежливо. Майк рассмеялся. "А на девку не промах", заметил он. Так ты что, любишь пауков? Да. У меня дома их 37. Чёрные, спокойно объяснила девочка. Майк стянул свою фуфайку, и Кандида зачарованно подошла поближе. Паук был величиной с две её ладошки. Он был необыкновенно мохнатый с красными глазками. Майк набрал побольше воздуха и пошевелил мускулами на груди. Паук зашевелился. Кандида захлопала в ладоши. «Еще!» — выдохнула она. «Пусть паук еще потанцует!» «Спать пора!» — рявкнула Энн и крепко схватила девочку за руку.